Глава тридцатая. Ссорное настроение. Ирина ехала с совершенно определенной целью: высказать мужу все, что она о нем думает, и заставить его вернуться домой. За двадцать два года семейной жизни Ирина отлично изучила своего супруга и знала, что он совершенно не переносит скандалы. Ему проще уступить, чем ввязываться в многочасовые выяснения отношений. В чем-то Ирина его слегка презирала. Нет, тряпкой его назвать, конечно же, было нельзя, но некая мягкотилась присутствовала. Еще бы! Особенно по сравнению с ней. Характером самой Ирины можно было пилить алмазы. Та же мне выдумал! Развод!» <связывая> Ирина старательно поддерживала в себе необходимое для хорошего, качественного скандала ссорное настроение, как когда-то назвала ее состояние дочка. «Я ему устрою!» Ирина давно поняла, что мужиков нужно держать в тонусе. — Особенно моего. Его не пинай, так он и будет на месте сидеть, — любила говорить она своим подругам. — Сколько мне сил стоило его из армии выцарапать? Он мне все рассказывал, что нужно до пенсии дослужиться. — Да зачем мне его копеечная пенсия? Она не скрывала свою мечту о том, чтобы муж смог наконец-то нормально зарабатывать и приложила все усилия к тому, чтобы сподвигнуть его к этому. Да я б давно его из его дурацкой службы вытолкала, но надо же было понять, куда ему устроиться, объясняла она. Ирина перебрала множество вариантов работы для супруга, скрупулезно выясняя детали и отмечая неугодные профессии от дальнобойщика до сварщика. То, что Александр сам нашел себе работу и только после этого ушел со службы, Ирина постаралась благополучно забыть. Со временем убедив себя и окружающих в том, что это исключительно ее заслуга. дальнейшие события только поддерживали ее в этом убеждении. Ну вот, как только послушался меня и уволился, сразу дела в гору пошли, стали жить как люди, правда денег маловато. Денег маловато было всегда. Александр как-то намекнул Ирине, что ее работа администратором в мало посещаемой художественной галерее авангардного искусства не очень-то хорошо оплачивается, но в ответ получил такой полноценный скандал. что счел за лучшее эту тему больше не поднимать. Чтобы денег стало больше, ему пришлось упираться изо всех сил. Детей он уже почти не видел, а когда пытался принять хоть какое-то участие в их воспитании, дети мчались жаловаться матери. Ирина воспринимала это как попытку вмешаться в ее зону ответственности и реагировала соответственно. Она действительно справлялась с сыном и дочерью. Дети всегда были накормлены, досмотрены, хорошо учились, сумели поступить в приличные возы. Короче, Ирина была собой весьма довольна. Дальше ею была запланирована покупка квартир сыну и дочери, разумеется, оформленных на нее, чтобы всякие ушлые невестки и зитья не отцапали. И вот как раз когда она выяснила все нюансы и решила, в каком банке нужно брать ипотеку, когда собралась обрадовать супруга своим решением на отдыхе в Дубае, он взял и учинил такую глупость. Объявил о том, что они никуда не поедут, да еще о каких-то дурацких проблемах на работе. Нет-нет, Ирина, как женщина умная, прекрасно понимала, что проблемы могут быть, только вот это все ее никак не касается. Проблемы случались где-то там, у других, менее организованных людей. Если бы ей сказали, что она попросту избалована мужем, прикрывающим ее своими заработками от массы сложностей, да еще по своей военной привычке в подробности своей работы ее не посвящающим, она бы ни по чем не поверила. Все грозы и ураганы, сотрясающие нервную систему владельца или совладельца любого бизнеса, проносились мимо Ирины, никак ее не беспокоя. Вот и тратила она всю свою недюжинную энергию на смену мебели и бесконечные ремонты, на распил мужа и на подробнейшее планирование их жизни. Нарушение планов не допускалось в принципе. Шаг влево, шаг вправо расстреливался из крупнокалиберного скандала. А нынешний демарш мужа требовал наиссерьезнейших мер. Так что над машиной Ирины по направлению к даче, куда уехал непутевый супруг, двигалось ураганное облако из грядущего скандала, воплей, угроз, рыданий, взываний к совести и напоминания об обязанностях. Это облако послушно добралось до нужного места, припарковалось над затормозившей машиной и уже было приготовилось к атаке на негодного супруга. Дима, пойди открой ворота. Ирина несколько раз звонила мужу, но у него был выключен смартфон, что добавило облаку неный количества гневных молний и визга грозовых разрядов. Сын нехотя выбрался, добрел до ворот, подергал их. Мам, они заперты. О, и Калитка тоже. Наверное, он куда-то ушел, предположила дочь. Облако подрагивало, наливаясь дурниной Ирининого возмущения. Мы тут, значит, приехали, а он гад куда-то ушел. Логики в этом не было ни малейшей, да она была и не нужна. А вот требуемые эмоции для экстренного возврата мужа домой вырабатывались исправно и даже сверх нормы. Ирина покосилась на себя в зеркало заднего вида. Гнев всегда ей очень шел. Сверкали глаза, на щеках полыхал натуральный румянец, раздавались ноздри. Короче. Ах, какая женщина, какая женщина! Не надо мне такую. Бежать от нее как можно быстрее и дальше. Ну все, папочка не поздоровится. Пробормотала Анна. Мать подобного настроения она видела не очень часто, но каждый раз очень и очень эффектно. Вот чтобы пришел сейчас, потому что дальше будет только хуже. Ее слова словно послужили сигналом к действию. Калитка дома напротив открылась. И оттуда вышел Александр. Мы тут, значит, приехали под забором Седин, а он по соседям ходит. Нижний край эмоционального облака закрутился воронкой и вытянулся хоботом смерча, силен с достать до цели и втянуть негодного нарушителя планов в грандиозный скандал. Как вдруг Александр, подождите, вы шпироги забыли? Из калитки выскочила симпатичная девушка с блюдом забутлево укутанном льняным кухонным полотенцем. Возьмите. Вот спасибо вам большое, Ниночка. Пироги отменные. Ешьте на здоровье. Ирина только заморгала и нервно сглотнула. Девушка чем-то напоминала Наталью Варлей в фильме "Кавказская пленница", разве что волосы и глаза посветлее и вовсе не выглядела вызывающей. Дрязгата была вполне уместна для маяского субботнего дня. джинсы да футболка. Только вот Ирина отлично знала своего мужа и понимала, что такой вид соседки самое опасное. — Точно в его вкусе! — перепугалась Ирина. — Ну вот, и причина его отъезда. Если Ирина чего и боялась, так это проклятого возраста, который все чаще давал о себе знать. — Да, ей никто не давал, ее сорок два года — Но она-то отлично видела мельчайшие морщинки, редкие пока серебристые волоски и холодела от того, что скоро и тех и других будет больше, гораздо больше. Для нее с ее вечным стремлением к идеалу появление вполне естественных и обыденных признаков возраста было сродни полному разгрому на ее безукоризненной кухне. Только разгром можно убрать, а вот нет, нет. Она и с морщинами боролась, и с сединой, но они даже временно уничтоженные намекали на то, что возраст все равно будет стараться взять над ней верх. А тут еще прибавилась череда разводов у ее знакомых равесниц, и очень часто причиной было какая-нибудь ушлая девица, подцепившая чужого мужа. Ты везучая, у тебя Сашка на других пока не смотрит, откровенно начала Сириной одна из ее подруг. Правда это дело такое? Ему скольк? А ну да, юбилей же был, сорок пять, самый тот возраст. Какой еще тот, что ты несешь? Подозрительно прищурилась Сирена, а получив объяснение гости, какой именно, решила, что, во-первых, эта нахалка никогда больше не переступит порог ее дома, а во-вторых, замужем нужно следить в оба на всякий случай. Не уследила. прошептала Ирина, глядя через лобовое стекло на мужа, разговаривающего с Варлей. «Вот оно!» Оно требовало срочного изменения стратегии. Гневное, погромахивающее эмоциями облако волевым усилием своей создательницы, растаяло как дым, а Ирина, нацепив нежнейшую улыбку, вылезла из машины. «Мом!» «Ты чего?» Дима, как представитель сильного пола, ничего не понял. Он ожидал крика, а мать нежно улыбается, словно и не шепела всю дорогу так, что хотелось выйти из машины и пойти пешком. Помолчи, фыркнула Ирина на сына. Александр попрощался с Ниной, обернулся и, узрев свою супругу вместе с детьми, машинально поднял руку к левой стороне груди. Там нервно дернулось сердце. Сашенька, родной. Пропела Ирины. Как ты? Родной Сашенька запнулся на ровном месте и чуть не рухнул. Спасло то, что в руках он держал блюдо с пирогами, которое странным образом придало сил. Ничего себе! Осторожно ответил он. Что вы тут делаете? Как что? К тебе приехали, соскучились? А, понятно. Протянул он. видя, что эта новость не только для него, но и для детей, вон как вытянулись у обоих лица. Вроде как дачная улочка узенькая для того, чтобы ее пересечь. Много времени не нужно, а вот сделать за это время можно очень многое. Например, решить, что мужу нужно любым путем вернуть домой, дачу эту проклятую сравнять с землей, а его самого взять под плотное наблюдение, жестко пресекая все попытки каких-либо вылазок. А еще можно просчитать, что жена-то приехала ссориться, вон на запястье следы от ноготков. Она всегда правой рукой прихватывала левое запястье, когда психовала. А что изменилось? Да еще так быстро. Александр никогда не смог бы продвинуться в работе, если бы не умел наблюдать и делать выводы, причем все это осуществлять стремительно. Увидела меня и подобрела? Не смешно. — А-а-а, Нина! Ну конечно, увидела Нину и решила, что у меня тут свой интерес, клубенькая. Ирина проследовала за мужем на участок. Дети втянулись следом и недоуменно, передергивая плечами, обменялись взглядами. Как ты думаешь, надолго мы тут застряли? Мне в городе дел по горло. Тихо спросил брат у сестры. Понятия не имею. Сама занята. Вот не вовремя отец-то взбрыкнул. Скорее бы мама его скрутила и вернула домой. Анна ничуть не сомневалась, что так и будет. А в доме разворачивалось представление достойной сцены из известнейших театров Мила. Милый, прости меня. Ирина молитвенно сложила руки. Понимаешь, я ж так ждала этой поездки, что просто очень-очень расстроилась, когда все отменилось. Мой хороший, ну ты ж меня простишь. — Двадцать два года не выкинуть на помойку в одночасье, особенно если человек, с которым ты прожил все это время, припадает к тебе, как к роднику, найденному посреди пустыни, и рыдает так, что может эту самую пустунью превратить в море. — Сашенька, родной, милый, я все-все поняла, и больше такого не повторится. Ирине больше всего хотелось швырнуть в мужа блюдом с проклятыми пирогами и порвать на британский флаг веселенькое соседское полотенечко с анютиными глазками, но она сдержалась. Давай уедем отсюда, пожалуйста, давай вернемся домой и будет все как раньше, хорошо? Александр чуть было не кивнул в ответ на заданный женой вопрос, и тут узрел Клифа, сиротливо сжавшегося на стуле у стены. Погоди. Нам нужно поговорить. Он сел за стол и посмотрел на Ирину. Как раньше, я больше жить не могу. Ему стало Ирину жалко еще, когда он понял, что она его ревнует. Но вспыхнувшая жалость к жене была экстренно задавлена ею самой. Сейчас он не скажет, что влюбился в ту заразу, подумала Ирина и торопливо перебила мужа. Что это так неприятно пахнет? Какой-то прогорклый жир. Она потянула носом. И кивнула на блюда. Сашенька, это что? Такой гадкий запах. Пирогами соседью угостили. Ответил Александр. Ой, ну как же можно жарить пироги на грязной сковороде и в старом масле? Презрительно сморщилась Ирина, косясь на якобы плохо пахнущие пироги. Ага, у тебя наверное еды нет. Бедный мой. Пойдем домой. Я быстренько приготовлю прекрасный обед. Домой? Ир, ты забыл, наверное. Но я теперь живу здесь. Здесь? Она преувеличенно удивленно обвела взглядом убогую с ее точки зрения кухню. Один? Почему один? С котом. Вон он сидит. Ирина брезгливо подняла край верхней губы. Она настроилась на борьбу с предполагаемой разлучницей, но отвлеклась на кота и о промечивого вышла из образа. Саш, давай только без этого, ладно? — Ну что за детские глупости? Ты же знаешь, что я категорически против животных дома. — А этот? — Ну, короче, оставь его здесь. Ему тут будет лучше. — Я кошек вообще терпеть не могу. Клифф покосился на хозяина. — А я его люблю. — И теперь сам буду решать, кому и как в моей жизни будет лучше. — твердо сказал Александр. Клифф прищурился. Он отчетливо видел, как над головой женщины стремительно собирается облако приближающегося скандала, и тревожно замотал хвостом. На Ирину коту было откровенно ночхать, а вот хозяин может расстроиться. Какое-то движение в окне привлекло его внимание, и он увидел Федора. Кошечка, она терпеть не может, да? Ну-ну, мы может тоже ее не можем и не будем терпеть. во всех смыслах этого слова. Эдик, сокол ты мой ясный, не терпи, позволь себе все и даже больше. Люди услышали только обычный кошачий мяу, а вот для Эдика это было сигналом к началу действий.